Глава двадцать восьмая. Действующие лица холодного звонка. Вначале договоримся о том, как будем называть главных действующих лиц холодных звонков. Первый лицо принимающее решение (ЛПР). Как правило, это руководитель, потому что он в итоге принимает решение, стоит ли работать с нами. Второй секретарь, помощник руководителя. Третий третье лицо (ТЛ). Это не секретарь, но и не ЛПР. Он не принимает решений по нашему вопросу, но может помочь получить необходимую информацию и выйти на ЛПР. Четвёртый. Четвёртое действующее лицо мы сами. Начнём с секретаря или ассистента руководителя. Многие считают его чуть ли не врагом номер 1 и тем самым усложняют себе жизнь и общение. На самом деле, он не враг и не противник, просто по своей должности обязан фильтровать звонки и корреспонденцию, поступающую к боссу. Цель руководителя, если он уже начал с нами общаться, определить выгоду для себя и для компании и на основании этого принять решение, стоит ли продолжать общение и давать согласие на встречу. Цель секретаря понять, достойны ли мы разговора с боссом. И за считанные секунды общения определить ценность звонящего в сравнении с другими делами руководителя и обращениями других людей. В отличие от ЛПР секретарь не принимает бизнес-решений. Его не интересует прибыль и развитие компании, суть его работы, удовлетворенность руководителя. А значит, ему нет дела до сути нашего предложения. критерии, которые использует секретарь для принятия решения соединять ли нас с руководителем. Первый. Босс уже знает нас, по крайней мере, так решает секретарь на основе общения с нами. Значит, мы свои. Второй. Босс ждёт нашего звонка, значит, мы свои. Третий. Мы имеем рекомендацию человека важного для босса. Опять же, мы свои. Четвёртый. Мы тоже босс или иной важный человек, коллега нашего босса, равного руководителю секретаря по своему статусу. Лучше соединить. Пятый. Наш вопрос очень важен. Секретарь знает, что по этому вопросу лучше соединить с боссом. Обратите внимание, мы не сказали, что данный вопрос важен для босса. Это секретарь решил самостоятельно. Можно соединить. Шестой. Мы понравились секретарю, что тоже бывает. Нас можно соединить или, как минимум, помочь достучаться до ЛПР. Если мы не соответствуем этим критериям, нас вряд ли соединят. Но на основании каких наших проявлений секретарь за 30 секунд принимает своё решение? На основании звучания голоса и слов, которые мы произнесли. В пятой главе мы обсуждали два основных инструмента работы по телефону. на 86% это голос и на 14% информация. То есть только на основании звучания голоса и искажённых слов секретарь решает, важен или не важен ваш звонок. Понимая критерии принятия решений секретарём, можно успешно достигнуть своей цели пообщаться с LPR. Конечно, вы можете возразить. Если бы мы лично знали ЛПР или нашего звонка ждали в компании, что почти одно и то же, то это уже был бы горячий звонок. А мы с вами говорим о холодных звонках, когда нас не знают и не ждут. Вы правы, но для того, чтобы секретарь решил, что вы знакомы с руководителем, совсем не обязательно его знать лично. Если вы поведёте разговор таким образом, что он сам решит что вы знакомы с руководителем или босс ждёт нашего звонка, то это одно и то же. И речь не идёт об обмане. Немного позднее мы подробно разберём эти варианты. Идём дальше. Если мы имеем рекомендацию от нашего клиента или от третьего лица, то контакт с ЛПР практически гарантирован. Четвёртый пункт. Если мы станем звучать как ЛПР, когда он куда-то звонит, то возможность соединения возрастает. Пятый пункт. Мы не можем знать, что подумает секретарь, и поэтому берём на вооружение правило статистики. Чем в большее количество мест звонишь, тем больше вероятность добиться соединения. Наконец, шестой пункт. Приятно звучать, грамотно говорить, вызывать доверие ещё никому не мешало. Выводы. Первый. Четыре действующих лица при холодном звонке: секретарь, ЛПР, третье лицо и мы. Второй. Секретарь не противник, просто его обязанность фильтровать входящий трафик звонков и корреспонденции. Третий. Цель секретаря при общении с нами однозначна глубоко не вникая в наш вопрос, определить, достойны ли мы соединения с ЛПР или нет. Четвёртый. Секретарь использует шесть критериев для определения нашей значимости, учитывая их, можно построить эффективное общение и в итоге выйти на ЛПР.